Казахская пустыня. В 1984 году с однокурсником Маликом Якшимбетовым мы снимали фильм Возвращение Альмеса в старом пастуше Мауле. Я написал сценарий, а снимали мы как сорежиссеры. Нескончаемые пыльные бури. Утром просыпаешься, а рот забит песком. Шестьсот километров от Алматы. После съемок пьем портвейн «Три семерки». Никаких других удовольствий, развлечений. Я хотел читать книги, газеты, знать что-то о мире, но на почте, кроме пустых бланков «Телеграм», ничего не было. Там же на почте, под большим амбарным замком, комната с надписью «Библиотека». Спросил, можно ее открыть? Мне отказали. Библиотекарь пасовец на летних пастбищах. Ключи у него. Недели три ждал, когда он вернется. И дождался. Вбежал в крошечную комнату, жадно снимая с пола книги. Текст не читается. Буквы русские, а слова не русские. Вспомнил, что у казахов со времен революции восточную вязь поменяли на русский алфавит. На одной полке русские книги. Но полка эта классики марксизма-ленинизма, авторы Леонид Ильич Брежнев, Ким Ирсен, Мао Цедун, Алексей Косыгин, Маурис Торрес, Владимир Ильич Ленин, 27 томов Фридриха Энгельса, Карла Маркса. Глаза мои мрачно и зло продвигаются по корешкам томов. Маркс, Маркс, Маркс. Маркес? Глаза округлились от удивления. В безумном счастье хватаю том. Действительно, Габриэль гарсиа Маркес. Однотомник из серии «Мастера современной прозы». «Сто лет одиночества», «Осень патриарха», «Полковнику никто не пишет», «Похороны большой мамы». Каким образом? Видимо, мелкий чиновник, который занимался пополнением провинциальных библиотек, Спутал Маркеса с Марксом. Какой ангел залетел и поставил для меня на полку классиков марксизма-ленинизма рядом с шестнадцатью томами Карла Маркса один том Габриэля Гарсия Маркеса? Как это могло случиться? А вы говорите, ангелов нет. Все два месяца тяжелейших съемок актеры, оператор, я, ассистенты падали в обморок и от жары. Но по ночам Я читал, наслаждался, перечитывая мои любимые новеллы, повести, романы. Книгу я увез с собой. На ней штамп. Поселок Азим, Казахская СССР, библиотека. Классики, марксизма, ленинизма. Два года спустя Маркес приехал в Москву на кинофестиваль в составе мексиканских кинематографистов. В те годы он часто жил то в Мексике, то на Кубе. Мои в сокурсники, Серхио Альхович и Гонсало Мартинес, те самые, представили его. Познакомься. Это Габриэль Гарсия Маркес. Вечером мы оказались за общим столом. Хочу рассказать ему историю о классиках марксизма-ленинизма, но, а вдруг он не поймет? Все же рискнул, благодаря седьмой рюмке мексиканской текилы. Серхио Ольхович переводит «Когда я дошел до классиков марксизма-ленинизма, где нашел Том Маркеса, Габриэль Гарсия громко захохотал на весь ресторан. Через неделю мы встречались то в коридоре гостиницы «Россия», то в фойе, то в ресторане. Увидев меня еще издалека, Гарсия Маркес бил себя в грудь и кричал «Я классик марксизма-ленинизма!» Мне повезло в жизни на хороших и веселых классиков. Может, и мне не ходить по Гришинскому лесу мрачным, а бить себя в грудь, кричать «Я классик! Я классик!» Быть веселым и смеяться сам над собой.